Двадцать глава. Почему они все еще здесь? Это не входило в мои планы. Предполагалось, что полиция уедет, волонтеры покинут ферму, чтобы искать Фрейю в большом при большом мире. И это дало бы мне время. Время вернуться к ней, должным образом попрощаться, подумать о том, что делать дальше. Но практически сотни человек прочесывает территорию вокруг дома. Они ищут ее не зная, что уже слишком поздно и я по-прежнему вижу отряды волонтеров, идущие по снегу. Они направляются к лесу. Вернувшись вчера домой, я застала Кейт в одиночестве в саду. Все полицейские и волонтёры исчезли, лишь виднелись крошечные фигурки вдалеке, разбросанные по полям и лесам. «Идена Хелен здесь?» — спросила я. «Да, они отправились на поиски вместе с группой детектива Дженнинга. Они в полях на другом берегу реки. Я тоже хочу пойти». На самом деле я не хотела. Часть меня испытывала желание бежать в противоположном направлении. Бежать так быстро, как только могу, пока ноги не откажут и я не рухну на землю. А другая часть... Другая часть хотела остаться здесь, в доме, и наблюдать за лесом, вглядываясь в густую чащу деревьев на юго-востоке. Мне нужно присмотреть за бункером. Мне нужно знать, находятся ли волонтеры рядом с ним, найдут ли они его. Я ничего не смогу сделать, но хочу быть готовой. Науми, я не уверена, что вам стоит идти», — ответила Кейт. «Утром у вас был такой вид, словно вы вот-вот упадете в обморок, и вы все еще очень бледная. Почему бы вам не остаться здесь и не отдохнуть? Мне следует отправиться на поиски», — сказала я в притворном протесте. «Понимаю, вы хотите помочь, но на поиски отправлено уже так много людей. Для вас сейчас будет лучше позаботиться о себе. Вот что важно». «Если вы настаиваете...» «Настаиваю». «Идите в дом и прилягте». Я неохотно кивнула и, шаркая ногами, направилась в маленькую комнату. Лежала на диване, уставившись на лес, и игнорировала бесчисленные сообщения от Руперта. Наблюдала, как телефон звонит и звонит, а имя Руперта мелькает на экране. Я не знаю, что ему сказать. Он хочет утешить меня, и мне хочется позволить ему это. Я отчаянно нуждаюсь в утешении, но я этого не заслуживаю. А он не заслуживает больше никакой лжи. Я и так лгала ему слишком много. «Прости, мне нужно побыть одной. Люблю тебя. Целую». Моя решимость пошатнулась, когда я занесла палец над кнопкой отправки. Я знала, как Руперт воспримет это сообщение, даже несмотря на три теплых слова в конце. Это его обидит. Но держать его подальше — это лучшее, что я могу для него сделать. Самый добрый, любящий поступок. Я провела остаток дня, ожидая новостей от Кейт. Ожидая услышать, что кто-то звонил в полицию и сообщил, что видел Фрею на заправке. Но Кейт ничего об этом не сказала. Может, не знает? Но она должна знать. Она занимает центральное место в расследовании. Что еще они скрывают? Что еще они знают, но предпочитают нам не сообщать? Я устраиваюсь поудобнее на диване, поджимая под себя ноги и плотнее закутываясь в одеяло. Мне постоянно очень холодно. Словно огонь внутри меня погас. Не осталось даже крошечной искорки. Поднимая взгляд и сосредотачиваюсь на том, что происходит за окном. На движущихся людях. Шумная, неистовая энергия. Но мой взгляд прикован к маленькой фигурке, которая стоит в саду и тянет ко мне руку. Фрея. Нет, это не она. Я задерживаю дыхание и поднимаю голову к потолку. Ты просто воображаешь это. Когда ты посмотришь вновь, она исчезнет. Не забывай, ее здесь больше нет. Она ушла на небеса. Опускаю голову, и мой взгляд мгновенно возвращается туда, где она стояла. Я ахаю и бросаюсь к балконной двери, прижимаю ладонь к стеклу. Она все еще там. все еще тянет ко мне руку, приглашает подойти к ней. Я знаю, что ее там нет. Знаю, что мне померещилось, но... Что если... Она поворачивается и идёт прочь из сада, и я бросаюсь туда. Выбегаю из маленькой комнаты на кухню, накидываю куртку, засовываю ноги в ботинки и вылетаю через заднюю дверь. И тут же останавливаю свой порыв. Я чуть не забыла, что здесь полиция. Волонтеры, так много людей, которые, кажется, знают обо всех моих передвижениях даже на расстоянии. Я осматриваю горизонт в поисках ее. Она ушла? Ну, конечно, ее здесь нет. Ты просто устала, очень устала. Зрение тебя подводит. Она… Вот она. Иду через сад к реке, не сводя глаз с нее, стоящий на противоположном берегу. Ее фигурка не дрожит и не удаляется по мере моего приближения. Она там, и она наблюдает за мной. «Ждёт меня!» Ноги проваливаются в снег по самую голень, и я осторожно ступаю, стараюсь не утопать слишком глубоко, чтобы снег не засыпался в ботинки. Даже среди шума голосов всех этих людей я слышу звон колоколов церкви Святого Михаила, созывающий людей на утреннюю службу. Людей одной общины, людей веры. Я перехожу мост. Но стоит мне это сделать, как Фрей отворачивается и шагает в сторону леса. Я бреду за ней, не глядя себе под ноги. Заботясь лишь о том, чтобы не потерять ее из виду, она останавливается. Я замираю и оборачиваюсь, ориентируясь по местоположению дома, чтобы определить, где нахожусь. Нет, выдыхаю я. Поворачиваюсь обратно, чтобы вглядеться в густую рощу деревьев. Прямо впереди, не слишком далеко от того места, где я стою, находится бункер. Она привела меня прямо к нему. Ты обещала, что не оставишь ее здесь. Фрей смотрит на меня, ее нижняя губа дрожит, рот выглядит таким красным на фоне бледной кожи. «Прости», — бормочу я, — «я не могу». «Вернись, мамочка», — слышу я. Задыхаюсь, но не могу пошевелиться. Ничего не могу. Это ее голос. Та же мягкая мелодия, нежный тон. Почему я оставила ее? Почему я это сделала? «Мне хочется прийти и забрать тебя, но я не могу!» Я прикрываю лицо руками. «Прости». Звук голосов в отдалении заставляет меня открыть глаза. И вдруг, как свеча, задутая сильным порывом ветра, она исчезла. Ее здесь и не было. Точно так же, как вчера у церкви, а до этого в доме. Все это лишь фантазия у меня в голове. Но что ее вызывает? Горе или чувство вины? Прое нуждалась во мне а меня рядом не было. Я подпрыгиваю, услышав тяжелый стук шагов. Группа волонтеров, возглавляемая двумя полицейскими, приближается к этому участку леса с запада. Они еще далеко, но я вижу, как они движутся между деревьями, их взгляды прикованы к земле. Почему они все еще прочесывают лес? Почему не отправились искать Фрею по наводке после звонка? Они так близко к бункеру, на него могут наткнуться прямо сегодня. Что-то кажется неправильным. Что-то изменилось. Я переношу вес с ноги на ногу и, утопая в снегу, опускаю взгляд на свои ботинки. Лёд подо мной начинает превращаться в слякоть. Снег тает. Я в ужасе смотрю на небо. Снежинки больше не падают. «Наоми!» Быстро поворачиваюсь, приняв защитную позу. Это Кейт. Ее рыжие волосы убраны под темно серую шерстяную шапку, кончик носа покраснел от холода. «Я не хотела вас напугать», — говорит она. Я просто задумалась и ничего не слышала. Извините. Я искала вас. Что вы здесь делаете? Просто захотелось подышать свежим воздухом. Мне самой такая отговорка кажется неубедительной. Но Кейт сочувственно кивает. Она действительно верит всему, что я говорю? Или она просто очень хорошая актриса? Подозревает ли она меня вообще? Ну, если вы уже погуляли, давайте вернемся в дом. Там Эйден и Хелен, и мне нужно поговорить со всеми вами. Что-то не так? Нет, все в порядке. Будет проще всего, если я объясню вам всем сразу. Мы идем бок о бок к реке, переходим мост и через сад возвращаемся к дому. Неужели этот момент наступил? Сейчас Кейт наконец-то расскажет нам о звонке и сообщении про Фрейю? Или они уже отвергли это как ложную информацию? Может, кто-то видел меня? Пока мы пересекаем веранду, я украдкой бросаю взгляд на Кейт, но внешне она спокойна и улыбается. Вхожу в дом и замираю при виде Хелен, сидящей за кухонным столом. Она выбрала то же самое место, на котором любила сидеть в детстве. Справа от главы стола. Я все еще помню, как она выглядела. Воспоминание отчётливо запечатлелось в моем сознании. Светлые локоны, убранные назад и перехваченные бантом. Наполовину беззубая улыбка. Хелен всегда звала меня сесть рядом с ней, крича «Нэми!». Нам исполнилось уже по 8 лет, когда ей, наконец, удалось произнести мое имя правильно. Эйден сидит рядом с ней, во главе стола, на папином месте. «Привет», — бормочу я. «Доброе утро, Наоми», — произносит Эйден. Он так и не побрился, и его обычно большие глаза покраснели и опухли. «Привет», — отвечает Хелен, и ее взгляд перемещается на Кейт, затем обратно на меня. Я собиралась сесть через стул от Эйдена, но Кейт уже заняла именно это место. Мне нельзя показывать строптивость и отсаживаться еще дальше поэтому я устраиваюсь по левую руку от Эйдена, протеснувшись в промежуток рядом с его стулом так, чтобы случайно его не коснуться. Но меня тянет к нему, и я смотрю в его печальные настороженные глаза, складываю руки вместе, ладони взмокли, кончики пальцев покалывает. О чем он думает? Что ему известно? «Что ж, итак, у меня есть кое-какая информация для всех вас», начинает Кейт, поворачиваясь на своем месте лицом к нам. Кто-то позвонил на горячую линию и сообщил, что видел Фрейю. Кейт ждет нашей реакции, но Эйден смотрит на нее в ошеломленном молчании, а Хелен наблюдает за ним, не решаясь смотреть на кого-либо еще и прикусив нижнюю губу. Характерный признак того, что она старается не плакать. Мне следует что-то сказать. Что вы имеете в виду? Кто ее видел? Какая-то женщина приехала на заправку с сыном и видела Фрейю на заднем сиденье черной машины. Заправка где? Та, что расположена на Боундери-Роуд. «Боундери-Роуд?» — переспрашивает Эйден в необычайной панике. «Она ведет прямо к автомагистрали, ведь так?» Он смотрит на меня, ожидая подтверждения. Я киваю, и он на секунду подносит руку к глазам, затем опускает ее ко рту. «Значит, сейчас она может быть где угодно». «Ну», — отвечает Кейт, — «полиция ведет расследование. Мы просматриваем записи с камер видеонаблюдения на заправке» опрашиваем возможных свидетелей». «Когда это было?» — перебивает он. «Звонок был получен вчера». «Вчера? Почему нам не сказали? Мы родители. Ваша обязанность рассказывать нам о таких вещах. Разве не в этом смысл вашей работы?» «Эйден, пожалуйста, успокойся», — просит Хелен. Ее решимость наконец рушится, голос срывается, и слезы текут из глаз. «Нет, Хелен, я имею полное право злиться!» — Эйден сбрасывает ее руку со своего плеча. Хелен вздрагивает, как будто он дал ей пощечину, и опускает голову, уставившись в пол и пытаясь сдержать рыдание. «Моя дочь пропала», — продолжает Эйден. «И вы не сказали нам, что кто-то думает, будто видел ее Живой? В машине по дороге на грёбаную автомагистраль!» «Эйден», — отвечает Кейт, — «у вас есть все причины расстраиваться и злиться. Но таков наш порядок работы». Мы не рассказываем членам семьи о подобных звонках сразу, потому что, к сожалению, при проверке выясняется, что большинство из них — выдумка и ложь. И мы не хотим рассказывать вам о том, что в конечном итоге окажется розыгрышем. Если кому-то действительно по ошибке показалось, что он видел пропавшего человека, это еще ладно. Но розыгрыш? Мы бы не хотели, чтобы кто-то из членов семьи прошел через это. Вот почему мы не говорили вам до сих пор. «Так что же изменилось?» Спрашиваю я, поворачиваясь к ней так, что наши колени соприкасаются. «Почему вы рассказываете нам об этом сейчас? Вы выяснили, что это не розыгрыш? Сейчас проводится дополнительное расследование, но мы проверили записи камер видеонаблюдения на заправочной станции в то время, которое указала свидетельница, и заметили черную машину с ребенком на заднем сиденье. Конечно, на дорогах полно черных машин с детьми в салоне, но мы отслеживаем владельца машины и используем АРНЗ». Автоматическое распознавание номерных знаков, чтобы отследить, куда машина направилась после выезда на автомагистраль. В это будет втянут невиновный. Какой-нибудь ни в чем не повинный человек. Мужчина или женщина, вероятно, вез ребенка в школу и по пути заехал заправиться, а его выследят и допросят. Я даже не думала. Не знаю, что я думала. Мне просто нужно было что-то сделать. Эйден трет лоб и хмурится. Морщины глубоко прорезали его кожу. «Позвольте уточнить кое-что», — говорит он. «Кто-то думает, что видел Фрейю. и описал машину, в которой она была. Вы проверяли записи с камер видеонаблюдения и обнаружили машину, соответствующую описанию. Но полицейские и волонтеры по-прежнему остаются здесь, обыскивают ферму. Зачем? Я не понимаю, почему все люди не брошены на поиски Фреи там, где ее видели». Моя голова поворачивается от Эйдена к Кейт. «Да, Кейт, почему? Почему они все еще здесь?» А лицо Кейт по-прежнему спокойно, но когда она начинает говорить, в ее обычно успокаивающем голосе слышится нажим. Часть сил была направлена на изучение информации, полученной из звонка. И, конечно, у нас есть люди, которые расследуют другие версии, но это не значит, что поиски на ферме приостановлены. Пока дело не завершено, мы не можем быть уверены, что не упустили никаких улик. А снег начинает таять, что может нам помочь. Каждая секунда на счету. «Да!» — кричит Эйден. «Каждая секунда на счету!» «А вы тратите драгоценное время на поиски на ферме, когда могли бы искать ее там, где следует!» «Мы все знаем, что вы ищете в лесу, вы ищете тело! Вы считаете, что она мертва! Но она может быть жива! И вам сообщили, что видели ее живой! Так что вам нужно убираться туда и делать свою чёртову работу!» Он пронзает взглядом Кейт, кипя от ярости, как разъярённый, загнанный в угол зверь. «Эйден», — говорит она, — «простите». Он прячет лицо в ладонях, и его плечи сотрясаются от тихих, сдавленных рыданий. Я вытираю глаза и бросаю взгляд на Хелен, которая смотрит на него. Ее губы приоткрыты, лицо мокрое от слез. Поворачиваюсь спиной к Кейт, лицом к Эйдену, и кладу руку ему на плечо. Оглядываясь на Хелен и вижу, как ее взгляд прикован к моей руке. Глаза превращаются в сталь. Но мне все равно. Мы — родители Фреи. Мы были ее семьей, а не Хелен. «Никто больше не был частью нашей семьи, только мы трое». Эйден поднимает лицо от ладоней. Его челюсти сжаты, на лице застыла гримаса боли, подавленного крика. Я встаю со стола и наклоняюсь так, чтобы мы оказались лицом к лицу. Эйден ищет в моих глазах утешение, как мы оба делали столько лет. Искали поддержки друг у друга, когда все разваливалось на части. «Нет ничего страшного в том, что ты плачешь, Эйден», — шепчу я. «Я знаю, ты злишься». «У тебя есть на то все причины, но полиция выполняет свою работу, а мы просто должны надеяться, понимаешь?» «Я хочу, чтобы она вернулась», — говорит он срывающимся голосом и безотрывно смотрит в мои глаза. «Знаю, я тоже. Больше всего на свете». Я протягиваю руки и обнимаю его. В глаза Хелен расширяются от шока, но она тут же опускает взгляд, избегая этого зрелища. Эйден крепко обнимает меня в ответ, и когда его пальцы впиваются в мою спину, я прижимаю его ближе к себе. Мы цепляемся друг за друга, два человека в попытке не утонуть. Мне бы хотелось облегчить его боль, но я та, кто ее причинил. И все, что я делала, было напрасно. Поиск на ферме не остановили. Это лишь заставило его распространиться по округе, как яд. И это заставило Эйдена, моего Эйдена, того, кого я любила, страдать еще больше. Он сломлен. Я бы сделала все, чтобы облегчить для Эйда боль потери дочери, хотя бы на короткое время. Но эта боль никогда не утихнет. Фрейна всегда останется его потерянной маленькой девочкой, если только ее не найдут. А если ее найдут, я тоже буду мертва для него.